Глава 3. Я присвистнул. Что, все настолько серьезно? Более чем, подтвердил Смушко. Можете поделиться раскладом, чтобы я понял, откуда ветер дует. А ты не догадался? удивился Смушко. Догадываться одно, знать другое. Вчера Симкин попросил в камеру бумагу и чернила, сказал, что напишет признательное письмо. И что? Обманул? нахмурился я. Учитывая, что Симкин, замначальника гуп отдела ГПУ, я бы ничему не удивился. Дураков туда не берут, тем более на такую должность. И то, что мы его взяли с поличным, еще ничего не означало, могли и отмазать. Нет, не обманул, Нагатал текста, на рулон обоев. Вот только все грехи взял на себя, О своем начальнике, товарищи Кравченко, ни слова плохого. Дескать, скрытно действовал за спиной начальника, постоянно боялся разоблачения и все такое. Другими словами, Кравченко у нас теперь розовый и пушистый. Смушко вряд ли мог знать эту идиому. Для подстраховки я даже заменил слово белый на другую окраску, но моментально уловил смысл и кивнул в ответ. Да, по этой линии Кравченко не зацепила». А если попробовать забрать Симкина к нам? поколоть его здесь? Во мне разыгрался охотничий азарт. Его сейчас Архангел Гавриил колит. Грустно сказал Смушко: "Хотите сказать, после того, как Симкин в письменном виде дал признательные показания, он повесился у себя в камере, дескать, чувствую глубокие угрызения совести, страдаю за то, что подвел товарищей, больше не могу жить. Его нашли уже холодным. Кравченко, сука, вырвалось у меня. Я тоже думаю, что его повесили, подтвердил Смушко. Заставили писать письмо, а потом отправили на тот свет. А что комиссия? Комиссия ничего. Признания Симкина их вполне удовлетворили. Конечно, Кравченко влипили строгий выговор, но с должности не сняли. Думаете, помогают высокие покровители из Москвы, предположил я. Похоже на то. Любой другой уже турманом бы вылетел с поста. А почему не зашли с другой стороны? Этот батыр, который в меня стрелял, говорили, что он работает в ГПУ. Работал, поправил смушко. Кравченко предъявил приказ, по которому этого батыра уволили еще две недели назад, как не внушающего доверия. Более того, по нему велась разработка со стороны ГПУ, причем все официально, с печатями и подписями. Красиво обставил товарищ Кравченко, невольно восхитился я. Это еще не самое плохое, товарищ Быстров. Комиссия уезжает в Москву, а Кравченко теперь жаждет твоей крови. Но ему ко мне не подкопаться, слегка легкомысленно произнес я. Ошибаешься, с горечью сказал Смушко. Тебя хотят обвинить в применении пыток. Небось, со слов бандита трубки, хмыкнул я. Ну-ну, и что этому бандиту веры больше, чем мне? Кроме показаний трубки, есть еще и показания Баштанова. Ну, то есть того, кого все по-прежнему считают Михаилом Баштановым. Так он же мертв!» — вырвалось у меня. Эта сволочь успела заранее написать на тебя жалобу чекистам. Вот же сволочь, этот Миша, вырвалось у меня. Даже после смерти пакостит. Ну, а поскольку никто не знает, что Баштанов не тот, за кого он себя выдавал, и все считают, что это наш товарищ, который героически погиб в схватке с опасным преступником, его слова в глазах ГПУ и особенно товарища Кравченко имеют большой вес. Как понимаешь, посадить тебя вряд ли посадят, но вот из Губброзовка уволить могут. Да, закрутилось колесо, а задачу напротянул я. У Кравченко на тебя зуб. Он тянуть не собирается. Поэтому я даже рад, что есть формальный повод, чтобы ты уехал из города. В Петрограде Кравченко до тебя не дотянется, руки коротки. Ну, а за три недели мы попробуем доказать истинную сущность Баштанова и выяснить, кто он такой. Этим делом будет заниматься Чалый, а он сейчас ради тебя в лепешку разобьется, но сделает. Спасибо, товарищ Смушко, растроганно произнес я. Не торопись с благодарностями, Быстров, это еще не все. Надо еще парочку дел сделать. Он подвинул к себе несколько листов бумаги и принялся старательно писать. Когда просох первый лист, протянул его мне. Держи. Что это такое? спросил я. Это письмо к товарищу Ветрову, инспектору третьей бригады Петроградского уголовного розыска. Он меня хорошо знает, на курсах познакомились. Третья бригада как раз занимается раскрытием грабежей и убийств выяснил он. Здорово, обрадовался я. Спасибо за рекомендательное письмо. Само по себе письмо еще ничего не значит. Ветров мужик в целом нормальный, но должность накладывает свой отпечаток. Как понимаешь, в свою кухню посторонних пускать никто не любит. Тем более в таких вопросах, как дело об убийстве. Так что есть вероятность, что он просто пожмет тебе руку и на этом вся помощь закончится. Вернул меня с небес на землю смушко. И всё равно глупо не попытаться использовать этот шанс, сказал я. Поэтому я и написал это письмо. Но опять же, никакой гарантии, что от него будет польза, нет. «Еще раз огромное спасибо, товарищ Смушко. Я могу идти? «Экий ты прыткий, заулыбался начальник. Раз уж пришел, потерпи еще чуток. Он помахал в воздухе другими исписанными листами. Так, кажись, высохли. Пошли Быстров». Куда, товарищ Смушко? В финчасть. Или хочу сказать, что тебе не нужны деньги, заулыбался он. «Еще как нужны, подтвердил я. В карманах и в кошельке было откровенно пусто, и вряд ли, потому что настоящий быстров сорил бабками направо и налево. В финансовой части за столами сидели трое: худенький и незаметный мужчина в очках и на рукавниках поверх потертого пиджака, и две женщины: одна в возрасте, другая совсем молоденькая в светлой кофточке. Перед мужчиной на столе лежали счеты. Он периодически щелкал костяшками и что-то заносил в толстую прошнурованную книгу. Привет, Афиногенович. Здравствуйте, девушки, подмигнул баршнем смушку. Я тоже поздоровался. Судя по всему, это были бухгалтера и табельщики, без которых невозможно существование ни одной конторы, даже уголовного розыска. Товарищ начальник, здравствуйте, с паузой ответил Афиногенович. Он был слишком погружен в свои цифры и не сразу вернулся к реальности. Значит так. Афиногенич. Товарищу Быстрогой из первой бригады тебе представлять не нужно. Выдай ему всю задолженность по зарплате, отпускные за три недели и премию за вклад в поимке особо опасных преступников. Вот у меня тут все расписано. Смушко, подал бухгалтеру бумаги, которые писал в моем присутствии. Товарищ Смушко, взмолился мужчина. Вы же сами знаете, Касса пуста, денег нет. Афиногенич, с нажимом сказал Смушко. Ты что, не понял, что тебе сказано? Я не знаю, откуда ты достанешь деньги, но чтобы вся сумма товарищу Быстрову была выдана без проволочек и без пустых разговоров. Слушаюсь, товарищ начальник. Бухгалтер громко вздохнул, как больная корова. Только вы ведь меня без ножа режете. Если продолжишь припираться, зарежу ножом, улыбнулся Смушко. Товарищ Быстров, подойдите к окошку кассы, там вам выдадут всю сумму, мгновенно среагировал Финогенич. Товарищ Смушко, я даже запнулся от волнения, даже не знаю, как вас благодарить. Не знаю, как у тебя все сложится в Петрограде, но ты у нас парень пробивной, своего добьешься. Давай, Быстров, разбирайся с делами, через три недели назад. Желаю удачи. Мы пожали друг другу руки, и начальник ушел. Я проводил его грустным взглядом. Не всякий начальник способен настолько заботиться о подчиненных. В прошлой жизни мне далеко не всегда везло на таких, как Смушко. Порой попадались откровенные сволочи, которых заботила только собственная карьера. В кассе мне выдали пухлую стопку дензнаков. Не знаю, какова была их реальная стоимость, но в тот миг я почувствовал себя богачом. Когда вернулся в общагу, то обнаружил, что Катя спит на кровати, укрывшись моей шинелью. Она даже щеколду за мной не заперла. На бедолага с нежностью, подумал я. Будить сестру не хотелось, однако та почувствовала, что в комнате кто-то есть, и открыла заспанные глаза. "Братишка, это я, сестренка. — Как все прошло? Тебя отпустили?" "Конечно", улыбнулся я. "Собирайся, поедем на вокзал покупать билеты на ближайший поезд до Петрограда". "Я быстро", пообещала она. В дверь постучали. "Входите", сказал я. Появилась Степановна, в руках у нее был какой-то сверток. — "Жора, Она слегка помялась. Примерь, пожалуйста. Это тебе. Она развернула сверток, и я понял, что в руках у женщины был мужской костюм. Вроде твой размер, сказала Степановна. Хватит тебе все тряпье какое-то носить. Штаны уже скоро просвечивать будут, а пиджак твой завтра будет готов. Сейчас покуда сохнет. Спасибо, Степановна, поблагодарил я. Сколько с меня? Несколько, женщина всхлипнула. Это от моего сыночка Ванюшки осталось. Царствие ему небесное, На гражданской, Будь она неладно, сгинул. Мне оно не к надобности, а продавать рука не поднимается. Так что носи на здоровье. У меня после ее слов жало сердце. Никому не пожелаешь такого, никакой матери. Сдавило дыхание, горло подступил ком. Будь проклята эта война, из-за которой так страдают наши матери. Спасибо тебе, Степановна дрогнувшим голосом сказал я. И у меня не находилось слов утешения для нее. их просто невозможно найти. "Да чего уж?" тихо вымолвила она. "Ты главное себя береги, Жора. Я ведь знаю, какая у тебя служба, как на фронте. Каждый день под пулями ходишь. Мне снова стало не по себе. Сколько же не растраченной материнской ласки, сколько добра было в этой женщине, с которой так сурово обошлась жизнь. Я обязательно буду беречь себя, Степановна." особенно после того, что ты мне сказала. И еще, я уезжаю вместе с сестрой в Петроград недельки на три. Ты уж пригляди за комнатой, а? Через полчаса мы с Катей покидали общежитие. Степановна вышла на крыльцо, чтобы проводить нас и помахать рукой на прощание. И еще долго я чувствовал на себе ее ласковый материнский взгляд.